На восток. Он не простоял на коленях и нескольких минут, как оба они почувствовали реакцию. Он старался успокоить Флер, а в нем самом нарастало беспокойство. Ей он верил. Верил в этот вечер так, как не верил много месяцев. Но что делает Милфрид? Где он бродит? Лицо в окне без голоса, без попытки приблизиться к ней у Майкла. ло сердце сердце существование которого он не признавал выпустив ее из объятий он встал хочешь я зайду к нему если все кончено то он может быть может быть я фляж тоже встала сейчас она была совершенно скойна да я пойду спать кинг на руках. Она подошла к двери. Ее лицо между каштановой шерстью собаки и ее каштановыми волосами было очень бледно, очень неподвижно. Кстати, сказала она, у меня второй месяц не все в порядке, Майкл. Я думаю, Это вероятно. Майкл обомлел. Волнение нахлынуло, захлестнуло, закружило, отняло дар речи. «С той ночи, как ты принес воздушный шар, — сказала она, — ты ничего не имеешь против?» «Против, Господи, против!» в порядке. Я тоже ничего не имею против. Спокойной ночи. Она ушла. Майкл без всякой связи вдруг вспомнил, вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Так он стоял, оцепеняв, охваченный огромным чувством какой-то определенности. Будет ребенок. Словно корабль его жизни, гонимой волнами, вдруг пришел в гавань и встал на якорь. Он подошел к окну и отдернул занавес. Звездная ночь, дивный мир, как чудесно, чудесно. Но Уэлфрид... Майкл прижался лицом к стеклу. Так прижималось к стеклу лицо Уэлфрида. Если закрыть глаза, можно ясно увидеть это. Так нельзя. Человек не собака. Человек за бортом. Сос. Он пошел в холл и вытащил из мраморного ларя свое самое теплое пальто. Он остановил первое встречное такси «Корк-стрит». «Скорее!» «Искать иголку в стоге сена». «На Большом Бенни четверть двенадцатого». «Великое облегчение, которое Майкл ощущал, сидя в этом тряшком автомобиле, казалось ему самому жестоким. спасение тогда -да, это спасение!» «У него появилась какая-то странная уверенность». Словно он увидел флер внезапно крупным планом в резком свете, настоящую, подсетью грациозных уловок. Семья, продолжение рода. Он не мог ее привязать, потому что он не был частью ее. Но ребенок, ее ребенок, сможет. А быть может и он тоже с рождением ребенка станет ей ближе. Почему он так любит ее? Ведь так нельзя. Они с Вилфридом отслы. Это так несовременно, так нелепо. Приехали, сэр. Какой номер? Отлично, отлично. Отдохните-ка, подождите меня. Вот вам папироска. И с папироской в пересохших губах Майкл пошел к подъезду. В квартире Вилфрида светло. Он позвонил. Дверь открылась. Выглянул слуга. угодно сэр мистер даже дома нет сэр мистер де только что уехал на восток его пароход отходит завтра утром откуда упавшим голосом спросил майкл из примута сэр поезд отходит с птонского вокзала ровно в пол «Вы еще, может, успеть его захватить?» «Ох, как это внезапно!» — сказал Майкл. «Он даже не... Нет, нет, сэр. Мистер Деллерт. Внезапный джентльмен. Спасибо. Попробую поймать его. Бросив шоферу Пэддингтон гонить вовсю, он подумал... «Внезапный джентльмен. Замечательно сказано». Он вспомнил совершенно внезапный разговор у Бюста Лайонеля Чаррелла. Внезапной была их дружба. Внезапным конец. Внезапность была даже в стихах Уэлфрида, в плодах внезапных переживаний. Глядя то в одно, то в другое окно дребезжащего, подпрыгивающего такси, Майкл ощущал что-то вроде пляски святого Витта. Не дурак ли он? не бросить ли все это. Жалость, чушь, жалость, чушь и все-таки. С Уилфридом отрывался кусок его сердца, и, несмотря ни на что, Майкл хотел, чтобы его друг это знал. Брукстрит, Парклейн, пустяйский улица, холодная ночь, голые платаны, врезанные светом фонарей в темную синеву. И Майкл подумал, блуждаем, а когда конец... «Где конец? В чем цель? Делать то, что тебе предназначено, и не думать? но что мне предназначено? А вы, Уфриду, что с ним будет теперь?» Машина пролетела спуск к вокзалу и остановилась под навесом. Без 10-12 и длинный тяжелый состав на первой платформе. «Что делать? Что делать?» — подумал Майкл. А до чего это трудно? Неужели надо его искать по всем вагонам? Я не мог не прийти, старина, не мог. Фу, какой бред. Матросы пьяные или подвыпившие еще восемь минут. Майкл медленно пошел вдоль поезда. Не прошел он четырех окон, как увидел того, кого искал. Дезерт. Сидел спиной к паровожу. в ближнем углу пустого купе первого класса. Незажженная папироса во рту. Меховой воротник поднят по самой брови и пристальный взгляд устремлен на неразвернутую газету на коленях. Он сидел неподвижно. Майкл стоял, глядя на него. У него бешено билось. Он зажег спичку, согнул вперед и сказал. «Прикурь, старина!» Дезерт поднял на него глаза. «Спасибо!» Проговорил он и взял спичку. При вспышке его лицо показалось темным, худым. осунувшимся, глаза темными, глубокими, усталыми. Майкл прислонился к окну. Оба молчали. «Если едете, Саш, занимайте место. Я не еду», — сказал Майкл. Внутри у него все переворачивалось. «Куда ты едешь?» — спросил он вдруг. «Черт на кулички!» «Господи, Вилфрид!» «Ты чего мне жаль?» Дезерт улыбнулся. добрось да Я понимаю!» «Дай руку!» Вилфрид протянул руку. Майкл крепко ее пожал. Прозвучал свисток. Дезерт вдруг поднялся, и повернулся к верхней сетке. Он достал сверток из чемодана. «Вот», — сказал он, — «возьми эту несчастную рукопись. Если хочешь, можешь издать». Что-то сжало горло Майклу. «Спасибо, старина. Спасибо, это замечательно с твоей стороны». Лицо дезерта осветилось странной красотой. «Ну, пока», — сказал он. Поезд тронулся. Майкл отошел от окна. Он стоял не свиляк, провожая взглядом неподвижную фигуру, медленно отодвигающуюся от него все дальше, дальше. Вагон за вагоном проходил мимо, полный матросов. Они высовывались из окон, шумели, пели, махали платками и бутылками. Вот и служебный вагон, задний фонарь. Все смешалось, багровый отблеск туда, туда, на восток, уходит, уходит. Ушел. И это все? Да. Он всунул рукопись. карман пальто Теперь, теперь домой, к флеш. Так уж устроен мир, что одному жизнь, то другому смерть. Майку пройдет рукой по глазам. Вот, Проклятие, полных слез, фу ты, бред,